Глава пятьдесят «Он тебя любит», — промолвила я за завтраком, вспомнив утреннее прощание Дель и Ская. «Я видела, как Скай на тебя смотрит. Мой муж на меня так никогда не смотрел. Расскажешь? Позже, пока мне трудно говорить о нем». С грустью ответила, и, тряхнув головой, прогоняя упадническое настроение, я внезапно осознала, что только что выдала себя. Ведь Кэтрин замужем еще не была поэтому с преувеличенно беспечным смехом продолжила. «Знаешь, я нахожу в одиночестве некую прелесть. Никто не достает, не раздражает. И не нужно согласовывать ни с кем свои планы на день и более», тотчас с жаром подхватила Дель, едва не расплескав кофе. «Вот, ты меня понимаешь. эмон не договорила, обратившись к вошедшему в столовую дворецкому. «Мадемуазель, к мадам Дели Рейн прибыл посыльный». — Пусть заходит, — распорядилась, тотчас пояснив недоумевающей подруге. — Это, наверное, приглашение от Его Величества. — Да, от него, — спустя минуту проговорила Дель, прежде бегло пробежав взглядом по карточке. — Король не стал затягивать. Меня ждут через два часа во дворце. — Хм, я не знаю, как это обычно происходит, но мне кажется, должно все быть по-другому, — задумчиво протянула, тут же зло бросив. — Выглядит так как будто он не хочет, чтобы об этом узнали. Глупо, придворные слышали его слова и быстро разнесут слухи, равнодушно пожала плечами подруга, поднимаясь из-за стола. «Надеюсь, все пройдет хорошо». «Удачи, Дель!» — ободряюще улыбнулась девушке и, последовав ее примеру, тоже поднялась со стула. «Я подожду тебя здесь. Не смогу спокойно работать, пока не узнаю, как у тебя все прошло». «Я постараюсь не затягивать с возвращением», — проговорила подруга, и, подхватив сумочку, вышла из гостиной. Оставшись в одиночестве, я некоторое время смотрела в окно, наблюдая за двумя маленькими птичками, одной из которых был родитель. Бедняга едва успевал положить мошку в рот горластому желторотому, как тот опять начинал кричать. «Это невольно напомнило мою жизнь. Даже здесь, в новом мире», — Я бегу по кругу, и ничего не меняется. Работа, дом, в основном ненужные встречи, не приносящие удовольствия, и нет даже намека на возможную семью. Очнувшись в новом мире, я тешила себя мечтами, что хотя бы здесь мне повезет, и у меня будет любящий и заботливый муж, минимум двое детей, дом полная чаша. Но, увидев, как смотрел Скай на Дель, как Дэвид на Алекс... Я, к своему сожалению, осознавала, что на меня так никто еще не смотрел, даже Дерек. В его обращенном на меня взгляде я иногда замечала недоверие и настороженность. «Мадемуазель Кэтрин», — прервал мои гнетущие мысли тихий голос эмона принесшего мне письма и свежую прессу. «Кофе подать в кабинет?» «Нет, я останусь в гостиной», — ответила и медленно прошлась по комнате, зябко передернув плечами. Идти в лабораторию сегодня совсем не хотелось. Настроение было отвратительным, а это ни к чему хорошему обычно не приводит. И, устроившись на диване, я занялась скучным и нудным делом – разбором счетов, приглашений и писем, время от времени прислушиваясь к звукам улицы. Уф, все! Спустя два часа в гостиную влетела довольная Дель, и, упав на диван рядом со мной, облегченно выдохнула. Как все прошло! — Нормально. Я, признаться, ожидала худшего. Даже с королевой побеседовала. Как ты с ней вообще разговариваешь? Она очень странная особа. — О, да, поэтому стараюсь меньше бывать во дворце. Но, думаю, меня наконец избавили от обязательного присутствия на некоторых мероприятиях. С тихим смешком ответила, пока не понимая, к чему ведет смена настроения Ее Величества к моей персоне. — Это из-за меня? — тут же спросила Дель что-то уловив в моем голосе. «Не знаю», — неопределенно пожала плечами и чуть помедлив продолжила. «Скорее всего, ей нужен был всего лишь повод, чтобы убрать меня из дворца. Я знаю слишком много о ее величестве, но я только рада этому. Посещать мероприятия, слушать скучные речи Фрейлин, терпеть сальные шуточки придворных стало уже невыносимо. Да, нужно держаться подальше от власти мужчих с горькой усмешкой произнесла подруга, невидящая, уставившись перед собой. — А здесь с тобой многие не согласятся, — задумчиво протянула и, не отводя взгляда от девушки, медленно заговорила. — Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется? В теплой пижаме взобраться с ногами на диван, взять тарелку с семечками, включить телевизор и посмотреть хороший фильм. — Да, что-нибудь из старого, и душевного, — пробормотала Дель, поднося ко рту бокал с водой, но на полпути резко остановилась и, ошеломленно на меня посмотрев, просипела. «Этого не может быть! И ты?» «И я, и Алекс!» судорожно всхлипнула, быстро-быстро закивав головой. «Невероятно, да?» «Но как? Кэтрин, как такое возможно?» задыхаясь, прошептала девушка, дрожащими руками поставив бокал на стол. «Если у тебя на этот вопрос будет ответ, дай знать!» — истерично хохотнула, резким движением стирая со щек бегущие слезы. «Давно ты здесь?» «Хм, надо посчитать!» — сквозь слезы рассмеялась Дель, внезапно крепко стискивая меня в своих объятиях. «Я теперь не одна! Кэтрин, как же мне сразу легко стало! Я не одна!» «Не одна!» — эхом отозвалась я, обнимая в ответ плачущую девушку и все же, не выдержав, тоже разрыдалась. Только спустя несколько часов, рассказав друг другу свои истории, мы немного пришли в себя. И, пугая ская Брайана и Кипа красными глазами и отекшими лицами, ужинали у меня в доме, отказавшись от приглашения в ресторан. Сегодня ни мне, ни Дель совсем не хотелось выходить на улицу, общаться с людьми и притворяться теми, кем мы не являемся». Наверное, мужчины почувствовали наше настроение и быстро покинули мой особняк, оставляя нас с Дель вдвоем. Только далеко за полночь я и Дель разбрелись по своим комнатам. Уставшие, эмоционально вымотанные, но счастливые, теперь зная, что мы друг у друга есть. — Мадемуазель Кэтрин, это вам просила передать мадам Делия, — произнес эмон поставив передо мной небольшую шкатулку. Когда? Удивленно промолвила я, откладывая в сторону документы, и с недоумением посмотрела на Дворецкого. «Оставила еще до выезда во дворец, а просила отдать вам, когда она покинет Грейтаун. Я посчитал, мадам Делия должна быть уже в нескольких милях от столицы», отчитался Дворецкий, положив рядом со шкатулкой еще и конверт. «Хм, спасибо», — поблагодарила мужчину, и, дождавшись, когда он выйдет из кабинета, медленно открыла шкатулку и тотчас шумом выдохнула. Она сошла с ума! Алмазы не такие огромные, что она подарила величеством, но тоже большие, и их было пять. Пять окибаланских алмазов, которые избавят меня от навязанного жениха! Растроганно всхлипнув, дрожащими руками вскрыв конверт, я беглым взглядом пробежалась по строчкам и через минуту счастливо рассмеялась. «Не откажусь! Конечно, не откажусь! Спасибо тебе, родная!» Сквозь слезы шептала, снова и снова перечитывая ровные строчки письма. «Кэтрин, прости, не смогла вручить тебе подарок лично, полагая, что ты откажешься, но я не могла тебя не поблагодарить. Сын для меня – самая большая ценность в этой жизни, и без твоей помощи я бы не справилась. Эти алмазы – ничто в сравнении с тем чувством, что сейчас меня переполняет». Я счастлива, что познакомилась с тобой, Алекс и Адель. Вы за короткое время стали мне близки, и я буду рада, если мы продолжим нашу дружбу. С благодарностью, Дель. Пысы. Я всегда рядом. Помни об этом.